Глава пятая «Софи!» – заорала Галя, залетая домой. «Ты тут?» «Нет, я, наконец, валила», – съязвила призрак, появляясь в коридоре. «Что за паника?» «Прячься», – объявила Галя. «К нам идет Тема». «Вот буквально через полчаса будет тут». Она быстро скинула одежду и побежала в ванную. Софи метнулась за ней, но перед дверью замерла. «А с чего мне прятаться?» Или он нашел где-то флейту с гитарой и решил устроить концерт? Хуже. Он нашел ковер. Помнишь, он позавчера сказал, что нужен ковер? Типа дух старухи туда поселится, а потом его того. Ну, с ковром вместе. Слушай, я ему сто раз сказала, что меня уже никто не беспокоит. Но он уперся, как баран. А чего еще ожидать от овна родившегося в год козы? Ладно уж, не петухай, то хорошо. А ты, кстати, со своей любовью к яйцам... «Я тоже коза», – перебила Галина. «Сейчас это не важно. Он скоро придет и начнет изгонять старуху. Из твоей, между прочим, комнаты». «Да подожди ты, не кипишуй», – махнула рукой Софи. «Я вот что подумала. Точнее, я много о чем думала. Я пыталась вспомнить». Она произнесла это слово с нажимом. Галя замерла, держа в руках футболку. «Да иди уже мойся», – рявкнула Софи. «Выйдешь? Поговорим». Она растворилась в воздухе, оставив Галю с озадаченным лицом. К счастью, Галина быстро пришла в себя и полезла в душ. Спустя семь минут она уже сидела на кухне в своем плюшевом костюме и заваривала чай. Софи расположилась рядом. «Я много думала. Ты была права. Мы все куда-то уходим, правильно? Но я здесь. Почему? Что пошло не так?» «Понятно, что твой Тёма обычный парень, который решил произвести впечатление на девушку и затеял маскарад с шоу. Но если его бабушка реально деревенская знахарка, то она может мне помочь». «Помочь что?» – напряглась Галя. «Уйти», – просто ответила София и посмотрела на нее своими прозрачными светлыми глазами, в которую была то ли боль, то ли надежда. «Уйти», – глупо повторила Галя. «А ты не этого хотела?» Галя опустила взгляд. «Хотела. Но я ж тебя не знала. Ты и сейчас не знаешь», — мягко ответила София, протянула к ней руку, словно хотела погладить по плечу. «Хуже того. Я сама себя не знаю. Но точно знаю одно. Этот мир живых. Это ваш мир. Мне здесь не место». Галя покивала, но на глаза чего-то навернулись слезы. Как всего за пару суток она умудрилась так привыкнуть к существу, от которого несколько дней старательно избавлялась всеми доступными способами? «Я в этих стенах, как в клетке», — продолжала София. «Сериал — это, конечно, здорово и весело, но не могу же я оставаться здесь вечность. Я должна куда-то попасть, каким-то своим, наверное». «Ты права», — вздохнула Галя. мне чего отчего-то грустно, но ты права». «Не грусти» улыбнулась София и снова протянула руку. «Если все получится, я, где бы ни оказалось, тебя не забуду. Я не помню и не знаю имен тех, кто был здесь до тебя, а тебя буду помнить». «Эй, ты чего? Я еще никуда не ушла». «Я знаю», всхлипнула Галя и вдруг разревелась. «Горько, отчаянно, как в детстве». «Ну успокойся, успокойся», принялась метаться вокруг нее София. «Сейчас придет Тема, а ты с красным носом и волосы дыбом». «Они всегда дыбом!» – провыла Галя. «Все, все, тише, я еще тут, и вечером мы посмотрим новую серию». Галя попыталась вытереть слезы, но они упрямо катились из глаз, как будто где-то в голове прорвало трубу. «Я спокойна, я очень спокойна». «Хорошо, молодец», – подбодрила Софи. Ты отлично справляешься. Давай-ка длинный глубокий вдох. Раз, два, три, четыре. Задержи дыхание. Через пару минут Галя успокоилась и взяла себя в руки. Мы поможем. Я помогу, обещаю. Но с чего ты решила, что от Артема будет хоть какой-то ток, Потому что тебе одно будет сложно. Развела руками Софи. Да и бабушка-знахарка, как я понимаю, из вас двоих только у него. Может, она такая же шарлатанка, как и он. «Делают приворот на алом яблочке для деревенских дурочек». «В любом случае, две головы лучше, чем одна. Он не посчитал тебя сумасшедшей и даже решился на эту авантюру со спектаклем. Влюбленный мужчина точно может быть полезен». «Ой, скажешь тоже, влюбленный». Галя слегка покраснела. София Лука улыбнулась, но ничего на это не ответила. Раздался тихий, но уверенный стук в дверь. Галя вскочила со стула, бросилась в ванну, убедилась, что нос не такой уж и красный, глаза не такие уж и опухшие, а волосы по-прежнему стоят дыбом, что тоже нормально. Ковер выглядел убого. Строго говоря, это был не ковер, а палас. Еще из тех старых советских паласов, которые давно не встретишь ни в одной городской квартире, но запросто увидишь в сенях любого дома Галиной деревни. Тема был горд. Он держал этот палас таким лицом, будто сам простоял полсуток в очереди за ним и за чешской люстрой из хрусталя. Галя закрыла за ним дверь, дважды повернула ключ и, подумав секунду, на всякий случай вытащила его из замочной скважины. Если Тёма решит сбежать, то сделает это не сразу. Пару минут у нее будет, чтобы все объяснить. Вот, торжественно презентовал он свою ношу. Ей точно понравится. Не понравится уверенно ответила Софи, появляясь перед ним. Тёма икнул, вытаращил глаза, выронил ковер из рук и сделал шаг назад. С размаху впечатался спиной в дверь, не удержавшись, скачнулся вперед, снова шарахнулся назад, приложившись затылком, и тихо сполз вниз без единого звука и широко открытого рта. «Тёма!» – кинулась к нему Галя и подхватила шапку, слетевшую с его головы, чтобы она не упала в грязь. «Слабак!» — усмехнулась Софи. «Бабушка-знахарка от тебя отречется!» прорезался голос у слабака. «Тихо ты!» — заорала в ответ Гали и попыталась заткнуть ему рот его же шапкой. «Тьфу!» — оттолкнул ее руку парень. «Это что, блин, такое?» «Это Софи, познакомься!» — продемонстрировала владение этикетом Галина. «Софи — это Артем!» «Что, блин, такое? Это Софи!» «Софи – это призрак, которого ты вчера изгонял. Но изгонять уже не надо. Концепция поменялась». «Галя, у нас отмена!» – широко улыбаясь, подтвердила Софи. «Призрака не изгоняем. Призрака провожаем. Как почетного гостя из отеля. Можно взять бубен и избацать прощание славянки. «Трындец!» – рубнулся Тёма. «Почему ты не сказала, что у тебя дома настоящее привидение?» «Разве?» – удивилась Галя приподняв одну бровь. «А кого тогда позавчера старательно вышибал потомственный колдун Артемий в черном плаще со сварочными электродами в руках? Кстати, твой чай оказался вкусный. Пойдем угощу, нервы успокоишь». «Какой колдун!» – возмутился Тёма. «Я же это! Несерьезно! Ты такая! К тебе подойти страшно, сразу взглядом убиваешь. Над шутками не смеешься, фильмы не обсуждаешь. «Больше года работаем за соседними столами, а я ничего о тебе не знаю. Как будто ты с другой планеты прилетела. Я всего лишь хотел пообщаться, познакомиться поближе. Может, тебе просто страшно одной в квартире или мыши шуршат. Разве мужчина не может проявить чуточку героизма ради красивой девушки?» «Прекрасно! Ты решил начать отношения со лжи», укорила Галя. «Очень мужской поступок. Сразу видно, можно положиться, можно доверять». «Бабушки-знахарки тоже, небось, нет?» – прищурилась Софи. «Бабушка есть», – уже спокойнее ответил парень. «Она, правда, очень сильная ведьма и помогает людям со всей округи. Но не говорила она ничего про призраков. И я тебе не врал. Я просто не подумал, что это все всерьез». Софи наклонила голову и коризненно на него посмотрела. Тёма съёжился от ее взгляда и попытался слиться с дверью. Галя закатила глаза и примирительно сказала. «Ладно, проехали. Ты не волнуйся, София очень добрая и не причиняет никому вреда. Вроде бы. Но нам надо ей помочь. И вот этот ковер, в котором уже три бабушки, судя по его виду, переселились в лучший мир, верни, откуда взял». «А как мы ей поможем? Вот об этом нам и надо подумать», – пожала плечами Галя. «Ты в деле?» «Да», – быстро кивнул Тёма. «Что нужно делать?» «Вот видишь, а ты говорила, он бесполезный идиот и сыкло», – поддела Софи. «Я такого не говорила». «Не говорила», – согласилась Софи. «Но он же тоже приукрасил свои способности. Один-один». «Трындец», – снова ругнулся Тёма, но уже менее уверенно. «Проходи на кухню устроим мозговой штурм», – пригласила Галя. Когда все успокоились и расселись на кухне, Софи начала. «Я думала, много думала, я вспоминала, пыталась понять, кто я, откуда я, но я помню лишь то, что всегда была здесь». «Всегда это с момента постройки дома?» – уточнил Тёма. «Нет», – чуть раздраженно ответила Софи. «Всегда, сколько себя помню. Около года, я думаю. Я не чувствую, как течет время, но помню, что сменялись сезоны». Самое раннее в моей памяти была зима, падал снег, было темно, страшно. Это так далеко, как будто прошла уже вечность. Пришли какие-то люди, парень, девушка и ребенок. И я не хотела им мешать, но они так шумили, а мне было так страшно, и я вышла к ним. Просто хотела попросить их не шуметь, а они так орали. Они продержались всего пару дней, хотя София не делала ничего ужасного. Не бросалась стульями, не шушал шторами. Да она и не умела этого делать. Не собиралась даже. Все, что Софи помнила о своих первых днях, лишь бесконечная растерянность. Страх, боль и пустота. Единственное, чего она хотела, был покой. Но эти люди постоянно шумели. Постоянно. Еще громче они начинали шуметь, когда видели Софи. это пугало ее еще больше. «Никто не учит призраков быть призраками». Никто не объясняет, как им быть. И самое страшное — быть одному, другому. Внешне похожему, но совершенно не такому, как остальные. Софи не задавалась философскими вопросами. Откуда она? Кто она? Зачем она здесь? Ей было все равно. Ей было плохо. Настолько плохо, насколько призракам вообще может быть плохо, если бы хоть кто-то об этом когда-либо задумался. Те первые люди съехали, но на их место пришли другие. Похожая пара, но без детей. Вместо ребенка у них была маленькая собачка. Совсем маленькая, но шуму от нее было столько, что даже семья таджиков, которые пришли после них, показались Софи очень тихими и интеллигентными людьми. Несмотря на то, что они стали первыми, кто попытался избавиться от Софи, а не сбежал, роняя тапки. Они громко читали священные тексты, одевались в красное и обвешивались амулетами, на которые Софи было совершенно наплевать. Она их не боялась. Как можно бояться лоскутков материи? Слов молитв она не понимала, но о смысле догадывалась. Ей это совершенно не нравилось. Она не причиняла никому вреда. Так почему же ее так сильно хотели извести? Именно тогда София позволила себе взбунтоваться. Она перестала прятаться по углам и шкафам, прекратила проявлять деликатность и оставила все попытки заслужить свое право быть там, где была. Вреда по-прежнему не причиняла. Да и как? А вот нагло ходить вокруг прямо во время молитвы, смеяться в лицо человеку, отчаянно машущему амулетом, о, это ей даже понравилось. Они уехали. За ними настала очередь милого парня в очках. Она вышла к нему не сразу. Сначала присматривалась. Могла всю ночь наблюдать, как он спит, но утром он куда-то уходил и становилось скучно. Софи слонялась без дела по всей квартире. Становиться невидимой она еще не умела, поэтому однажды, когда он случайно вернулся еще до темноты, она растерялась. И тогда он впервые увидел ее. Софи даже не подозревала, что люди умеют издавать столь высокие и громкие звуки. И если бы он не был так напуган, она бы попыталась уверить его в том, что бояться вовсе нечего. Но он сбежал. Вернулся только на следующее утро и не один. С ним пришел батюшка. Рослый, дородный, с густой длинной бородой. Батюшка нес перед собой кодил и читал молитвы. Они были понятнее, чем прошлое, но сделать Софи ничего не могли. Она отчетливо слышала каждое слово, но ничего не чувствовала, кроме, пожалуй, обиды. За что? Что она сделала этому очкарику? И она мстила. Как могла, как умела. Несколько часов батюшка надрывался, а Софи просто хохотала ему в лицо. Он не боялся. Сила его веры была настолько крепка, что ни на секунду он не подумал, что проиграет этот бой. И все же он его проиграл. Вот только Софи пощадила его и научилась становиться невидимой. Почему пощадила? Потому что поняла, что он всего лишь исполнитель а не враг. В какой-то момент она смогла на его глазах раствориться в воздухе, и он поверил. Для верности, почитав еще молитвы, он щел свой долг выполненным и ушел. А ночью Софи дала жару очкарику. Она выла, размахивала руками, то появлялась, то исчезала, кружила по комнате, внезапно вырастала перед дверью, когда парень бросался к выходу. В тот день она прочувствовала сполна, что такое быть неудержимой стервой. Утром с рассветом она его отпустила, измотанного, в поту и слезах, едва не тронувшегося умом. Отпустила и забыла. Плевать на этих идиотов. Плевать. После очкарика в квартиру заехала тихая женщина. Ее София не стала бы трогать, если бы однажды не увидела, как та начала расставлять свечи, раскладывать травы, чертить какие-то знаки. Дама явно готовилась к ритуалу. И поняв к какому, София решила продемонстрировать, к чему может привести такое необдуманное поведение. Явившись точно на призыв, она перепугала начинающую ведьму до обморока. После нее в квартиру заехала молодая пара. Они выглядели влюбленными и счастливыми настолько, что их счастье Софии не стала поначалу мешать. До тех пор, пока мужчина не заявился домой посреди дня с какой-то другой девушкой. Вот как раз в процессе София присела третий лишний на кровать и укоризненно посмотрела мужику в глаза. Девушка сидела на нем верхом и не видела, что за ее спиной самый настоящий призрак. Тем неожиданнее для нее самой обычный акт любви превратился в довольно опасное Родео. Жеребец взбрыкнул так, что она буквально улетела на пол и довольно ощутимо приложилась головой о косяк двери. София было не жаль ее. Сама виновата, раз полезла к чужому мужику. Зима к этому времени совсем закончилась. За окно все зазеленело, защебетали птицы, дни стали длиннее. А жильцы все менялись и менялись и менялись. Каждый раз София убеждала себя не враждовать с ними. Но каждый раз они разочаровывали ее и приходилось избавляться от них. Наступила осень, следом зима. Отгремили фейерверки. Они очень понравились Софи. Такой красоты она еще никогда не видела. Может, видела, но об этом она совсем не помнила. И вот в квартире появилась Галя, которая, как и все прочие, решила, что выкурить призрака из его логова не так уж и сложно. Особенно, если идти больше некуда. Получается, что ты здесь прожила, если так можно выразиться, год? Сделал вывод Тёма, который уже совершенно смирился с тем, что ему приходится общаться с призраком и даже стал получать от этого удовольствие. Софиня определенно пожала плечами. «Если только я вообще способна хранить в памяти события неограниченной давности. Я ведь прошлую зиму помню лишь отрывками и очень смутно. Возможно, предыдущая просто стирается. Или вообще сливается в единый бесконечный год», предположила Галя. «Не думаю», – помотал головой Тёма. «Чисто логически, если жильцы постоянно бегут из квартиры, хозяевам невыгодно ее сдавать». Проще избавиться от нее. Значит, вряд ли это длится годами. Год – это тоже приличный срок, – заспорила Галя. Только продавать квартиру без хозяев сложно. Они где-то за границей, уже года три. Сестра хозяйки возится с арендой, но она от этого не в восторге. Естественно, – согласился Тема. Каждый месяц новых жильцов заселять – это шерехнуться можно. Да и цена, ты говорила, совсем невысокая. Годами такое терпеть за копейки не стали бы. Галя разлила еще чаю по кружкам. В голове у нее начала зарождаться какая-то мысль. «Хорошо, если взять срок около года», — принялась рассуждать она. «Значит...» — не знаю, что это значит. «Может, год назад ты здесь жила? Снимала квартиру, потом с тобой что-то случилось, и ты...» «Я думаю, меня убили», — тихо проговорила Софи. «Здесь или где-то в другом месте?» Галя поперхнулась чаем, а вот Тюма внезапно поддержал эту мысль. Похоже на то. Я, конечно, не настоящий колдун, но мистику люблю посмотреть перед сном. И вот там частенько показывают, что душа не может покинуть этот мир, если есть какое-то незавершенное дело. Например, помочь найти убийцу и отомстить». Галя прокашлялась, пригладила растрепавшиеся волосы пятерней и натянуто улыбнулась. «Значит, нам надо найти убийцу. Всего делов-то». «Сложно будет», — вздохнул Тема. Полиция за год не нашла, а мы найдем? Мы же не знаем ничего о Софи, кроме имени. И не факт, что меня действительно так звали, стряла Софи. Просто мне нравится, как это звучит, и чем-то знакомым навевает. Артем на секунду задумался, но потом махнул рукой. Слушайте, ну значит, надо для начала выяснить, они желали тут девушка с длинными светлыми волосами. И о чем мы спорим вообще? Может, эти хозяева уехали после того, как случилась трагедия? «Может, это твои родственники были, родители, например. Не смогли дальше жить здесь, где все напоминало о себе, А ты потом заскучала, не смогла их найти. Короче, нам просто надо изучить историю этой квартиры». Галя поставила локти на стол и встала, оперлась головой на ладони, сложенной чашечкой. Сомневаясь, что тетка, которая мне ее сдала, захочет об этом рассказывать. Она такая дерганная. «Я ее понимаю теперь, конечно». Ну и вообще, о таких вещах никто обычно не треплется. «Кроме соседей», – таинственно улыбнулся Артем. «Если здесь есть бабка-соседка, то она знает побольше хозяев». «Есть», – обрадовалась Софи. «Я ее видела. Покидать квартиру не могу, но я всегда выходила проводить съезжающих и видела соседку напротив. Мне кажется, она очень любопытная. Шикарно. Это то, что нужно». «Будет ли она со мной разговаривать?» – засомневалась Галя. «Уж поверь», – сознанием дела кивнул Тёма. «Грош цена тем сплетням, которыми не с кем поделиться. Бабулечки бережно собирают и накапливают эти знания, чтобы потом щедро передать их любому, у кого есть уши. Если ушей нет, они будут показывать руками». «Ты в прошлой жизни бабкой был?» «Не исключено. Но я и в этой заботливый, внимательный внук аж трёх бабушек и одной прабабушки» из всех именно Баба Стеша, которая кое-что умеет, предпочитает помалкивать. А остальные просто Википедии ходячие, все про всех знают, и им ни чуточки не жалко сдать явки и пароли. А дальше что? Дальше разберемся, оптимистично заметил Тёма. Тут главное хоть за что-то зацепиться».